За церемонией незаметно наблюдал один человек. Разумеется, это абсолютно против правил, но Траймон знал о правилах все и всегда считал, что они существуют только для того, чтобы их придумывать, а не за тем, чтобы им подчиняться. Восемь магов принялись спорить о том, что имел в виду призрак, а Траймон направился на главный уровень университетской библиотеки. Это место внушало благоговейный ужас. Многие книги были магическими, а в случае с гримуарами очень важно помнить одно. Они смертельно опасны в руках любого библиотекаря, который любит порядок, потому что он непременно поставит их на одну полку. А это не очень-то благоразумно, когда имеешь дело с книгами, склонными к утечке магии. Тем более, что числом больше двух они образуют критическую черную массу. Вдобавок к этому, многие второстепенные заклинания очень привередливы насчет того, с кем они вводят компанию, и имеют обыкновение выражать протест, раздраженно швыряя книги через комнату. Ну и, конечно, всегда следует помнить о полуосязаемом присутствии обитающих в подземельных измерениях тварей, которые собираются вокруг мест утечки магии и постоянно пробуют стены реальности на прочность. Работа магического библиотекаря, которому приходится проводить свои трудовые дни в такой накаленной атмосфере, занятие, сопряженное с особым риском. Главный библиотекарь сидел на крышке своего стола и спокойно, очень сознательно чистил апельсин. Заслышав входящего Траймона, он поднял глаза. «Мне нужно все, что имеется у нас по пирамиде сорта, сказал волшебник. Поскольку он пришел подготовленным, то сразу вытащил из кармана банан. Библиотекарь скорбно взглянул на угощение и с тяжелым шлепком соскочил на пол. Трайман почувствовал, как ему в руку просунулась мягкая ладонь, и библиотекарь с грустным видом заковылял между книжными полками, увлекая волшебника за собой. Рука его походила на маленькую кожаную перчатку. Вокруг них искрились и потрескивали книги. Временами случайный заряд перенаправленной магии проскакивал на приколоченные к полкам пруты заземления. В воздухе чувствовался жестяной голубоватый запах, а на самой границе слышимости раздавался жуткий щебет подземельных существ. Подобно другим помещениям незримого университета, библиотека занимала куда больше места, чем позволяли предположить ее наружные размеры. Магия всегда искажает пространство крайне странным образом. Возможно, эта библиотека, единственная во Вселенной, обладала полками Мебиуса. Однако мысленный каталог библиотекаря работал великолепно. Они остановились рядом с высоченной стопкой, покрытых плесенью книг, и библиотекарь, подтянувшись, взлетел наверх в темноту. Послышался шелест бумаги, и на Траймона опустилось облако пыли. Вскоре библиотекарь вернулся. В руках он сжимал тоненькую книжечку. — Угук, — сказал он. Траймон осторожно взял книжицу. Переплет ее был исцарапанным, с потрепанными краями, а позолота с заголовка давно слезла. Но волшебник кое-как разобрал слова, написанные на древнем магическом языке Цортской долины. И великий храм зовется Цорт. Таинственная история. — Угук, — с беспокойством осведомился библиотекарь, Траймон бережно листал книгу. С языками у него было туговато, он считал их крайне неэффективными и, будь его воля, заменил бы какой-нибудь понятной системой чисел, но эта книга, похоже, была именно той, которую он искал. Многозначительные иероглифы покрывали большинство ее страниц. «Это у тебя единственная книга по пирамиде Цорта?» — медленно спросил он. «Угук». «Ты абсолютно уверен?» «Угук!» Трайман прислушался. Вдалеке он различил звук приближающихся шагов и припирающихся голосов. Но он подготовился к этому. «Еще банан хочешь?» — спросил Траймон, опуская руку в карман.